Островитяне. Повесть. Первое. И народное тело. Викарий Дьюли был, конечно, тот самый Дьюли, гордость Джессмонда и автор книги «Завет принудительного спасения». Расписания, составленные согласно Завету, были развешаны по стенам библиотеки мистера Дьюли. Расписание часов приема пищи, расписание дней покаяния два раза в неделю, расписание пользования свежим воздухом,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 Перед мчащимся красным автомобилем медленно шел субъект. Вероятно, это медленно было не более полусекунды, но было именно так. Медленно шел, и викарий успел запомнить громадные квадратные башмаки, шагающие как грузовой трактор, медленно и неприложно Красный автомобиль крикнул еще раз, квадратные башмаки мелькнули в воздухе очень странно, и автомобиль встал. И тотчас остановилась вся улица. Столпились и вытягивали головы. Кровь. Бобби записывал хладнокровно номер автомобиля. Рыжий джентльмен из публики наседал на шофера, кричал и размахивал руками так, что казалось, у него было их по крайней мере четыре. «Несите уже в дом!» — кричал четверорукий. «Чей это дом? Несите!» Тут только викарий дюли очнулся, ответил себе. «Мой дом?» Схватился за квадратные башмаки и стал помогать пронести раненого мимо двери. Но маневр не удался. «Геллоу, мистер Юли!» — крикнул четверорукий джентльмен. «Ваше преподобие, вы разрешите, конечно, внести его к вам?» Викарий радостно показал четыре золотых зуба. «Ах, Келли, вы! Конечно же! Несите! Эти автомобили — это просто ужасно! Вы не знаете, чей?» Но Келли уже был где-то внутри, и перед Викарием качались квадратные мертвые подошвы любителя прогулок под автомобилями. Викарий шел сзади и с тоской загибал пальцы. Завтрак, две страницы комментариев к завету, полчаса в парке, посещение больных. Все это погибло. Великая машина викария дюли остановилась. В запасной спальне светло-серый ковер закапали кровью, а на кровати пустовавшей годы водворилось инородное тело. Сейчас должен был приехать доктор. Время завтрака, четверть второго...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 а Кэмбл упрямо отказывался снять пиджак. «Послушайте, ведь вы же можете так...» «Бог знает что! Ведь надо же доктору узнать, в чем дело!» Мистер Дьюли с ненавистью глядел на тяжелый квадратный подбородок кэмбла упрямо мотавший «нет». «Послушайте, вы же, наконец, в чужом доме! Вы заставляете всех нас ждать!» Мистер Дьюли улыбнулся, оскалив золото восьми злых зубов. Подбородок дергался.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 и взглянул на доктора. Но доктор был занят, осторожно прощупывал правый бок пациента. Внизу в гостиной викарий так и бросился на доктора. «Ну что же? Ну как он?» «Извиняюсь, неважно». Доктор застегивал и расстегивал сюртук. «Два ребра и, может быть, кое-что похуже. Извиняюсь. Дня через три выяснится, надо бы его только не трогать с места». «Как не тро. — хотел крикнуть мистер Дьюли, но тотчас же улыбнулся золотой улыбкой. «Бедный молодой человек! Бедный, бедный!» Весь вечер мистер Дьюли бродил по комнатам, непрестанно и был полон ощущениями поезда, сошедшего с рельс и валяющегося вверх колесами под насыпью. Миссис Дьюли носилась где-то там со льдом и полотенцами. Миссис Дьюли была занята. Опрокинувшийся поезд был предоставлен самому себе. В половине двенадцатого викарий Дьюли отправился спать, или, может быть, не столько спать, сколько перед сном изложить свои соображения миссис Дьюли. Но кровать миссис Дюли была еще пуста. Случилось это в первый раз за 10 лет супружеской жизни, и викарий был ошеломлен, лежал в перив, не моргающие, как у рыб, глаза в белую пустоту соседней кровати, создавались в пустоте какие-то формы, била полночь. И вышло очень странное.